Живая этика и христианство. 4 декабря 37 -го. Вы правы, что учение живой этики или учение жизни поясняет и дополняет Евангелие. Именно грядущая эпоха будет отмечена новым пониманием учения Христа. Творю новое небо и новую землю, и старые уже не вспомянутся. Ваша любовь к Христу так понятна и кто может, понимая дух учения жизни, разъединять великие облики, которые являются собой единое сердце, стоящее на страже нашего мира. Образы Будды, Христа и Майтреи в своем единстве образуют единое эго, потому предуказанное пришествие правильно понимать как проявление этих трех величайших образов. Весь Восток ожидает пришествие Мессии, и каждый народ дает ему самое прекрасное и близкое себе имя, часто не ведая, что носители этих имен могут быть одним и тем же эго. Так зная истину, неумолим радости сердец, искренне устремленных к избранному ими облику. Советую вам объединить в сердце великие образы, Так вам легче будет найти созвучие с обращенными к вам сердцами. Не вижу, почему нельзя повторять высокие понятия «Бог, Сын, Святой Дух и во имя Иисуса Христа». Никакого умоления не будет в том, что вы будете повторять те привычные формулы, которые необходимы для известного уровня сознания. Вы должны действовать как врач в полном смысле этого слова, потому первым условием будет «говорить и помогать по сознанию болящего». Великий вред может получиться, если дать сознанию человека формулу для него неприемлемую. Все равно, что вместо хлеба дать голодному отраву. По мере расширения сознания многое, кажущееся неприемлемым и даже противоречивым, встанет на место. Также добрые дела следует делать прежде всего ради самого великого понятия добра, следовательно, и... Во имя всех учителей света, олицетворяющих это понятие. Ведь все учения исходят из одного источника, все учителя образуют единое эго. Прежде чем сердце изберет единый облик, оно должно научиться полюбить или, иначе говоря, вместить их всех. Вмещение столько раз указано в учении. Великий индийский подвижник Рама Кришна, живший в конце прошлого столетия, в своем сердечном устремлении к вмещению высшего проявления божественного начала, изучил и все существующие религии. И он свидетельствует, что при исполнении им обрядов каждой религии он сливался духом с основателем ее и убедился, что все религии ведут к единому в его многообразии потому он также впадал в экстаз перед изображением Будды или Христа, как и при созерцании богини Кали или Матери Мира. Так очищайте ваше сердце. Откройте его для вмещения иерархии света и в великом терпении ожидайте часа, когда сердце загорится под лучом единого и ближайшего вам образа. Итак, творите ваше доброе дело и несите свет и дайте людям тот облик, который ждущее и жаждущее сердце может принять.